«Эй, чувак!» — крикнул я, когда бармен оказался в зоне слышимости. «Давненько я к вам не залетал. Где тут можно прилично расколбаситься?» «Да везде!» — констатировал он вполне очевидную вещь. «Ты по драгу прикалываешься? Грибочки у меня, порошочки у р а м е р а бар налево. Покурить, понюхать, выпить синтетики, скушать таблеточку. Тут пушеров полно». Потолкайся, п о р а с п р а ш и в а й да смотри, не зевай. Слышь, чувак, я по ретро прикалываюсь, даю реальное бабло. Попперс есть? Попперс? Ввожу, хомоднявый. Только это не драк. Какой же это драк? Замешать с бутатинолом получается турбо-попперс. Башню рвет, ништяк. Я невольно принял рифмованную манеру его речи. — Экстремал. — Ладно, из личных запасов, держи. — И того, и другого. — Заколбасит нехерово, вау. — в а ж у х а чувак, надо обмыть. — На что за па попадаешь? — Давай, г о р ы д ы ч а рок-14 — наше все. — Ну ты, моднявый здоровый, типа танка. Бухаешь, как из шланга, вау. б а р м е н после речитатива сомнительных поэтических достоинств длинно завыл, в т о р е протяжному завыванию музыки. Бил бит, надрывалась драм-машина, выдавая не хуже пулемета по 300 ударов в минуту. Я осушил еще один коктейль, названный в честь моего любимого флугера, и такой же крепкий. Вынюхал табаку, слезы текли ручьем. Лицо блестело в лучах с е м а ф о р и ю щ е г о стробоскопа. Пора было брать быка за рога. Приниматься за дело, короче говоря. «Эй, чувак!» — обратился я к моему новому знакомому. «Я слышал, тут зажигает одна малышка, плазмоид. Не знаешь где?» «В гнезде». «Это шутка такая?» Я сделал вид, что напрягаюсь и начинаю бычить. «Да н е Гнездо! д и с к а «На втором этаже». Барвин ткнул пальцем в содрогавшийся потолок. «Но, молчок, я тебе ничего не говорил. У нее хахали уж больно сердиты. Морды будут битые». Вот как все просто. Я оставил на стойке очередную полусотенную, прихватив пиво, и направился на второй этаж. «Да, вынужден признать, что внизу было еще прилично». А здесь, здесь царил ад. На танцполе колыхались люди, сплавленные тектоническим ритмом в единую магму, повиновавшуюся конвульсиям звука. Танцпола к а й м л я л и прозрачные колонны, в которых бурлила подсвеченная вода. Вокруг танцевальной ямы на метровой приступке, огороженной перилами, стояли диваны и столы. Вкалывали бармены за стойками, а посетители пили, курили, обнимались. и тоже вкалывали. Не с т е с н я е ш ь шприцы гуляли по венам. В торце зала на изрядной высоте царил диджей. Передок пульта, как передок танк. Да, собственно, это и был носовой сегмент старого Т-7, который будто выезжал из темноты по туннелю, пробитому светом прожекторов. Эффект выходил ядерный. д д ж е й приплясывал, колдовал над кнопками, периодически рыча в микрофон. Так что тряслись стены. Трансгрессия! Быстро найти здесь кого-то без точного целеуказания было так же нереально, как увидеть черную дыру. Но времени хватало, и я направился к барному периметру, гадая, как бы мне ухитриться слушать сплетни в этаком садоме. Выйдя за перила, я обнаружил, что зона отдыха оборудована неплохой системой шумоподавления, так что музыка казалась просто громкой, но не оглушала. Посидел в разных барах, повторил з а р е х в а т с к и й фокус с табаком, который все безоговорочно принимали за с и н т о м е к с Постепенно ко мне привыкли. Девушки или юноши, а также юноши, замаскированные под девушек, стали обращать на меня внимание. Ко мне подсаживались, я благословно общался, угощал псевдосинтомексом. Несколько раз назойливые знакомые казались перспективными, и тогда в ход шел турбопоперс. Раз так на восьмой мне повезло. Западаешь на старый добрый сунь-вынь, милый? Обратилась ко мне девушка, явно переделанная из юноши, в серебристом кабинезоне, ч я обтягивающая ткань была испещрена миндалевидными вырезами. «Не, братан, не обижайся, я г и т е р а я западаю на сунь-вынь с девками». «Ну, я же красивая, может, миньетик? Язычок в этом ротике не хуже, чем у натуральной девки». «Не, братан, не обижайся, — повторил я, — миньетик люблю, чтобы девка строчила, а ты транс». — Ну так это же трансгрессия, — протянул он. — Забей. Ты вроде нормальный парень. Давай лучше понюхаем. Составишь компанию? — Давай-давай, понюхаем-понюхаем, — засисюкало оно. — А что у тебя есть? — п о п е р с Турбо. н а с т о я щ е е ретро. — Любишь ретро? Тогда бери флакон, зажимай ноздрю и втягивай. Оно втянуло «Будь здоров как!» И оно поплыло. Я сделал вид, что тоже приложился, причем одной этой демонстрации хватило, чтобы голова закружилась. Так что парню-девки перепал здоровенный ломоть кайфа. Я выждал, когда мой, скажем так, софлаконник немного придет в себя и спросил. «Эй, красивая, расскажи мне кое-что, гуд?» — О, зуб погуд, милый, для тебя все что угодно. Ты знаешь девчонку по имени Плазмоид? Она тут рождение отмечает, я вот что-то не могу ее найти. — Да сдались тебе эти девки. — Ой, ну ладно. Я видела ее с компашкой с той стороны. Дай еще нюхнуть, а. Похоже, девушка пользовалась популярностью. Часа не прошло, и уже мною встречены два человека — з н а ю щ и й кто такая плазмоид. Я направился на противоположную часть бухальной выгородки, чувствуя волну азарта. Даже интересно поглядеть, кто такая. Может быть, если окончательно повезет, то и кое-что послушать. Народу здесь было в изобилии. Причем почти все кучковались группами по 35 и п я человек. Освоил территорию по отработанной схеме. п о р а с п р а ш и в а л О, плазмоид? Конечно же, видели. Только где она сейчас? Да пес ее знает. Может, пляшет, а может, в сортир пошла. А с кем она? Где они засели? Да пес их знает. Впрочем, минуток так через 20 я уже точно знал, какая именно компания мне нужна. Шесть т к и х парней, я бы даже сказал, мужиков и куча девок. Было видно, что большинство — местные шлюхи, и только с двумя общались на равных. Когда я совсем собрался подсесть поближе, рядом со мной за стойку приземлилась девица. — Эй, баклан! — сказала она низким, чуть хриплым голосом, довольно приятным надо отметить. — Ты мне? — Тебе, тебе. — По какому вопросу? — Это ты по какому вопросу? «Ты тут меня уже час ищешь. Ну, считай, нашел. Яплаз м о и д Чего тебе надо?» Агрессивный к о м б и д р е с черной кожи, который больше открывал, чем скрывал. Черная каре, подведенные черным глаза. Черная губная помада. И куча разнообразных цепочек, браслетов, тоже кожаных с серебристыми заклепками. Ее можно было бы принять за тупую школьницу из Атлантической директории. которая сошла с ума на модной зомби-эстетике. Было бы, если бы невысокий рост, отличная осанка, широкие плечи, бедра тоже ого-го и крепкая талия. И пугающая внушительная мускулатура. Вполне женственная, без резкого рельефа, но все равно пугающая. «О, какая встреча!» — я улыбнулся. «С днем рождения, всего!» «Удачи в делах. Я, собственно, тебя искал, чтобы поздравить. Наткнулся в космосе РД на приглашение. А вечер свободный. Вот и подумал, о ч е г о не зайти в приятное место, не потусоваться с приятными людьми. А с чего это ты взял, что я х о р о ш а я Я только своих звала. Ты не свой. Так там страница с приглашением о т к р ы т а Кто хочет, заходит». Тогда чего не отписался? Я бы тебе прямо там нахер послала. Так именно, послала бы. А так я тебя нашел, увидел. Поговорили уже целую минуту. Ну что, поглядел? Могу сказать, что не разочарован. Ты плазмоид — редкий тип женской красоты. Можешь мне поверить, я в этом спец. Ну ты нахал, — ответила она, — но уже несколько иным голосом. За б р о н ё й грубости явственно проступил интерес. «Только если ты собрался меня клеить, лучше бросай. И не надо рассказывать, какая я крутая. Я это лучше всех знаю. Во-первых, красавица, никогда не говори никогда. Во-вторых, и в мыслях не было. Ты редкий тип, но немой. Я атлетичных женщин не люблю». Я стройняшек люблю, вроде балерин. В-третьих, я хотел о д а т ь подарок. Она развернулась на стуле ко мне лицом. Черная бровь поползла вверх. Вся поза являла сочетание удивления, интереса и готовности настучать по физиономии. Она широко расставила ноги, уперев руки в стул между бедер. Получилось очень сексуально. Надо сказать, я даже занервничал. Трицепсы тоже оказались очень что надо. Я прикинул объемы, выходила рука у нее меньше моей, но всего сантиметра на 3-4, и занервничал еще сильнее. — Ого! Нахал да еще и дурак! Мне такого лучше не говорить, ну ты понял насчет того, что я не твой тип и что ты не любишь. — Я же тебе любилку оторву! Ее ладонь метнулась в сторону моего горячо обожаемого паха. Быстро метнулась, на границе видимости. Я, честно говоря, ничего не успел сообразить, но тело мое, тело истребителя, все сделало само. Я поймал ее запястье на половине пути. Горячо любимый пах был спасен. Плазмоэт о в м е л о вывернула предплечье в сторону большого пальца и разорвала захват. А ты ничего, красавчик», — сказала она после секундной паузы, ходе которой мы играли в гляделки. Рука хорошая и с реакцией порядок. «Ты спец по красоте, но не только. Ты вообще кто? Как звать? Чем занимаешься?» «У тебя рука тоже нормальная. Чем занимаюсь, о том не болтают. Так, кручусь-верчусь, деньгу зашибаю». «Ну, ты поняла. н е л о в к о к о р о ч е и не с я в к а если ты об этом. А зовут меня Малютой. А тебя?» «О, русский? ф е й р и Она протянула руку. На этот раз для пожатия. «Давай уже свой подарок». Я протянул ей непочатый флагон турбопопперса. «Нет, не русский. Чех». «Вот, держи. С днем рождения». Не знаю твои вкусы, но вижу, что мужчин ты любишь. Если нюхнуть этой штуки во время секса, просто небо в алмазах. Гадом буду. Все это время мы не разрывали п о ж а т и я Она спрятала флакончик в декольте и вдруг резко перехватила руку, сдавила так, что захрустели кости, и попыталась припечатать мою кисть к барной стойке. Попыталась. Но не тут-то было. Секунд десять мы занимались этаким импровизированным а р м р е с л и н г о м на весу. Наконец, я сумел уложить ее в горизонталь, что оказалось более чем непросто. «Фэйри, я тебе сейчас все-таки комплимент поставлю. Только не пытайся со мной ничего сделать. Это от всей души», — сказал я непритворно о т д у в а я с ь «Так вот, Фэйри, я про девок такого никогда не говорил». Но про тебя скажу любому. э т о самка — настоящий мужик. Она громко расхохоталась, запрокинув голову. Потом хлопнула меня по плечу и сказала. — Ладно, чех-малюта, пойдем вливать тебя в компанию. В компанию я влился. Нормальные такие ребята, если исключить их явно криминальные повадки. — Неужели они? — вертелось у меня в голове. они «Не они. Они. Да нет, не факт. Мало ли что. Тут в Кастель-Роха с повадки у всех закачаешься какие. Взять того же Сантуша». Чехом я назвался специально. Это подходило к моей в ы р а ж е н о славянской физиономии. Русских в этих краях было немного. Чехов, впрочем, тоже. Но не выдавать своего происхождения мне показалось разумным. Чех же достаточно экзотическая национальность, чтобы никто не сумел поймать меня на полном незнании языка. По ходу разговора оказалось, что всех мужчин зовут вариациями имени Стивен. Стив, Стивенсон, Стивио, Стивелла, Стивчик, Стивен. Что окончательно утвердило меня в мысли, что это бандиты. И, скорее всего, шайка. Верховодил Стивен. Крепкий парень лет т р и невысокий, костистый, явно очень сильный. г л а з а острые, цепкие. Он все время норовил поймать мой взгляд. Я не мешал, так как был достаточно пьян, чтобы ничего, кроме веселого алкоголя, за ним не плескалось. «Скажи, малюта», — спросил он минут так через пять, перебив меня на середине угарного анекдота. «А зачем ты пушку приволок?» — А ты зачем? — парировал я, стрельнув глазами на его свободную рубашку, под которой на поясе кое-что топорщилось. — А я без ствола не выхожу. — Разумно. Я тоже. — Ладно, бестактный вопрос. Проехали. — Так что ты там говорил? Проезжали мы знатно. Сыпались купюры. Официантки не успевали подтаскивать выпивку-закуску. Парни делались все живее, но никто не косил и не блевал под стол. Это при том, что закусывал один я. Пили за фейри, в разных вариациях. Пара тостов, наподобие больше посадок, хороших и мягких, ясно говорили, что она пилот. А дружно проскандированный за солнечный ветер, за ветер удачи, чтоб зажили мы веселее и богаче, указывал на то, что вся компашка, за исключением шлюх, разумеется. Живет космосом. При умножении данного наблюдения на криминальные выводы получился заманчивый результат. Пару раз я потанцевал виновницу торжества. Точнее, это еще кто кого танцевал. Ферри двигалась истинной кошкой и была совершенно неутомима. Я всегда считал, что п е р е п л е с а т ь меня трудно. Но оказалось, что кому как. Когда она уводила меня на танцпол... Я ловил ревнивые взгляды так называемого Стивио. Имя ему очень шло, так да как парень здорово смахивал на итальянца, черневый обладатель аристократического римского носа. Я видел, что когда мы уходим, Стивио что-то шепчет на ухо Стивену, но не стал заострять внимание. Отметил также, что Стивен, который держит все собрания в железной пятерне, Обращается к ф е р е с подчеркнутым уважением. Ну так, на всякий случай отметил.